Повсюду ножницы для ногтей, пилочки, карандаши, пуховки. И сегодня был пустой вечер. Екатерина Дмитрина чистила перышки, как это называлось, дома. «Понимаешь, — говорила она, пристегивая чулок, — теперь перестают носить корсеты с прямой планшеткой, посмотри, тут новый, от мадам Дюкле. Живут гораздо свободнее и даже чуть-чуть обозначен. Тебе нравится?» «Нет, не нравится», — ответила Даша. Она остановилась у стены и заложила за спину руки.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 в котором было проникнуто каждое его движение, и бессонные беседы с Прудоном, и мужество, с каким он бросался в самое пламя борьбы, и даже тот романтический жест, когда мимо ездом он наводит пушки австрийских повстанцев, еще не зная хорошо, с кем и за что они дерутся. Пафос Бакунина есть прообраз той могучей силы, с какой выступят на борьбу новые классы.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 Действительно, живем небольших идей, небольших чувств. Правительством руководит только одно. Безумный страх за будущее. Интеллигенция обжирается и опивается. Пора открыть форточки, ведь мы только болтаем, болтаем катюши и пуши в болоте. Народ заживо разлагается. Вся Россия погрязла в сифилисе и водке. Россия сгнила, дунь у нее рассыпется в прах, так жить нельзя. Нам нужно какое-то самосожжение, очищение в огня.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 и положила голову на кожаный выступ кресла. «Больше тебе не нужно ничего говорить? Нет, уйди, Катя». Она поднялась и вышла в дверях столовой, на нее неожиданно летела Даша, схватила, стиснула и зашептала, целуя волосы в шею, в уши. «Прости, прости, ты дивная, ты изумительная, я все слышала. Простишь ты меня, простишь ты меня, Катя, Катя!» Екатерина Дмитриевна осторожно высудилась, подошла к столу, поправила морщину на скатерти и сказала, «Я исполнил твое приказание, Даша». «Катя, простишь ты меня когда-нибудь?» «Ты была права, Даша, так лучше, как вышло. «Ничего не была права, я от злости! Я от злости! Я теперь вижу, что тебя никто не смеет осуждать! Пускай мы все страдаем, пускай нам будет больно, но ты права, я это чувствую! Ты права во всем, прости меня, Катя!» У Даши катились крупные, как горох, слезы.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 Я потому лгала и молчала, что только этим и можно было продлить еще немного нашу жизнь с Николаем Ивановичем. А вот теперь конец. Поняла? Я Николая Ивановича давно не люблю, и давно ему не верна. Николай Иванович любит меня. Или не любит, не знаю, но он мне не близок. Поняла? Может быть, у него семья другая. Или ему вообще не нужно никакой женщины. Или у него в неврастения, не знаю. Поняла?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 А что должна превратиться женщина от этой сляктии? Я уйду от него, Катюша, Господь с тобой. Уйду, не хочу так жить. Через пять лет стану старой, будет уже поздно, не могу больше так жить. Гадость! Гадость! Она закрыла лицо руками, опустила его в локти на стол. Даша, присев рядом, быстро и осторожно поцеловала ее в плечо. Екатерина Дмитта подняла голову. Ты думаешь, мне его не жалко? Мне всегда его жалко.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 Какие уж там девичьи настроения, чепуха, а страшная коза на стене, вроде той, что давным-давно нянька Лукерия показывала им с Катей, зажигала свечку, складывала руки и на стене коза ела капусту, шевелила рогами. Несколько раз на дню Даша подходила к Кате двери и скреблась пальцем. Катя отвечал Дашенька, если муж оставь меня одну, пожалуйста. Николай Иванович в эти дни должен был выступать в суде. Он уезжал рано, завтракал и обедал в ресторане. Возвращался ночью, и в речь защиту жены акцизного чиновника Ладникова, Зои Ванны, зарезавшей в сонном состоянии на горуху улице своего любовника, сына петербургского домовладельца студента Шлиппе, потрясла судей и весь зал. Дамы рыдали. Обвиняемая Зои Ивановна билась головой за городку и была оправдана. Николай Иванович, бледный, с провалившимися глазами, был окружен при выходе сюда толпой женщин, которые бросали цветы, взвизгивали и целовали ему руки. И сюда он поехал домой и объяснился с Катей с полной душевной размягченностью. У Екатерины оказались сложными чемоданы. Он по чистой совести посоветовал ей поехать на юг Франции и дал на расходы 12 тысяч. Сам же он тоже во время этого разговора решил передать дела помощнику, и поехать в Крым отдохнуть и собраться с мыслями. В Сущности было неясно, неопределенно разъезжаются ли они на время или навсегда, и кто кого покидает. Эти острые вопросы были старательно заслонены суетой отъезда. А Даша оба они забыли. Екатерина Дмитриевна спохватилась только в последнюю минуту, когда, одетая в серый дорожный костюм, в изящной шапочке под валькой, похудевшая, грустная и милая увидела Дашу в прихожей на сундуке. Даша болтал ногой и ела хлеб с мармеладом, потому что сегодня обед заказать забыли. «Родной мой Данюша», — говорил Екатерина Дмитриевна, — «целую ее через вальку, а ты-то как же, хочешь, поедем со мной?» Но Даша сказала, что останется одна в квартире с великим могол.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 Мертвыми складками висели портьеры, набивки кресел и диванов, на еще не убранных коврах на обоях выступали с тоскливым однообразием неживые арабески, хотя великий могол каждое утро молча, как провидение, бродила по комнатам, отряхивая пыль мечелкой из петушиных перей, все же словно иная невидимая пыль, все гуще покрывала дом. Теперь...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 Прочесть все, чем желает Екатерина Дмитрина. Вот в углу маленький точеный дерева мольбертик с начатой картиночкой, девушкой в белом венке и с глазами в пол лица. С этот мольбертик Екатерина он уцепилась, было, чтобы как-нибудь вынырнуть из бешеной суеты, но, конечно, не удержалась. Вот старинный рабочий столик, беспорядки набитый начатыми рукоделиями, распортыми шляпками, пестрыми лоскутками, все не и заброшено, тоже попытка».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 для ведринских билеты на дядю Ваню и затем крупным детским почерком Даши купить яблочный торт. Даша вспомнила, яблочный торт так никогда и не был куплен. Ей до слез стало жалко сестру, ласковая, добрая, слишком деликатная для этой жизни. Она цеплялась за вещи и вещицы, стараясь укрепиться, уберечь себя от дроблений и разрушения, но нечем и некому было помочь. Даша вставала рано, садилась за книги, Издавала экзамены, почти все отлично. К телефону что ли звонившему в кабинете, она посылала великого могула, который отвечал неизменно, «Господа, уехали, барышня, подойти не могут». Целые вечера Даша играла на рояле. Музыка не возбуждала ее, как прежде. Не хотелось чего-то неопределенного и не замирало мечтательное сердце. Теперь, сидя строго и смирно перед тетрадью нот, Озаренная с боков двумя свечами дальше словно очищала себя торжественными звуками, наполнявшими до последних закоулков весь этот грешный дом.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 Летели из большой комнаты куда-нибудь в тёмный коридор за шкафы и картонки. Было навек покончено с той Дашей, которая звонила у подъезда Бессонова и говорила беззащитной Кате злые слова, а плаумившая девчонка чуть было не натворила бед. Очевидно дело, будто один свет окошки любовные любовное настроение. Любить никакой не было, а просто раздражённая всей этой суетой и любопытством. Часов в одиннадцать Даша закрывала рояль, задувала свечи и шла спать. Все это делалось без колебаний и деловито. За это время она решила как можно скорее начать самостоятельную жизнь, самой зарабатывать, взять котем, к себе окружить такими заботами, такой любовью, чтобы сестра никогда больше во всю жизнь не заплакала от горя. В конце мая, сдав экзамены, Даша поехала к отцу через Рыбинск по Волге.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 Сквозь жалюзи лился солнечный свет, играя на красном дереве рукомойника жидкими переливами. Вечерок, отдувавший чесучевую штору, пахнул медовыми цветами и полынью. Она приоткрыла жалюзи, пароход стоял у пустынного берега, где под свежеобалившийся в корнях и комьях невысокой кручей стояли вазы с сосновыми ящиками. У воды, растаяв худые с толстыми коленками ноги, пил коричневый жеребенок.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 По всему белому пароходу играли жидкие отсветы солнца. На воду больно было смотреть, река сияла и переливалась. На дальнем берегу гористым и кудрявым белела по пояс в березах старенькая колокольня. Когда пароход отчалила и, писав полукруг, побежал вниз, навстречу ему медленно двинулись берега луговой пустынной и на в лесках и пестро-зеленых или каменистых пролысинах.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 Какой-то человек медленно подошел, остановился сбоку у перила и, кажется, поглядывал. Даша несколько раз забывала про него, он все стоял. Тогда она твердо решила не оборачиваться, но у нее был слишком горячий нрав, чтобы спокойно переносить такой разглядывание. Она покраснела и быстро гневно обернулась. Перед ней стоял Телегин, держась рукой за столбик и не решался ни подойти, ни заговорить, ни скрыться. Даша неожиданно засмеялась, он ей напомнил что-то неопределенно веселое и доброе, да и весь Иван Ильич, широкий, в белом кителе, сильный и застенчивый, и точно необходимым завершением появился из-за всего этого речного покоя. Она протянула ему руки. Здоровый Стелегин сказал, я видел, как вы садились на проход. В сущности, мы ехали с вами в одном вагоне от Петербурга, но я не решался подойти, вы были очень озабочены. Я вам не мешаю...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 Над ней, как комары, за кормой летели острокрылые мартыны, падали на воду, взлетали с хриплыми, жалобными криками, далеко отстав, кружились и дрались над плывущей хлебной коркой. — Приятный день, Дарья сказал Телегин. — Такой день, Иван Лич, такой день! Я сижу и думаю, как из ада на волю вырвалось честное слово. — Помните наш разговор на улице? — Помню до последнего слова, Дарья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 Да, Дмитриевна, — проговорил он наконец, — вы замечательные. Я вначале вас боялся до смерти, но вы прямо замечательные. Ну вот что, идемте завтракать, — сказала Даша сердито. С удовольствием. Иван Ильич влел вынести столик на палубу и, глядя на карточку, озабоченно стал скрестить чисто выбритый подбородок. Что вы думаете, Дарья Дмитриевна, на бутылке легкого белого вина? — Немного выпью с удовольствием. — Шабли или Барзак? — Даша также деловито ответила —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 Подальше десяток крестов деревенского кладбища и шестикрылые, как игрушечная мельница, с проломным боком. Стайка мальчишек бежала вдоль крочи за пароходом, кидая камнями, не долетавшими даже до воды. Проход повернул, и на пустынном берегу низкий кустарник и коршуны над ним. Теплый вечерок поддувал под белую скатерть, под платье Даши. Золотистое вино в больших рюмках казалось божьим даром. Даша сказала, что завидует Ивану Ильичу, у него есть свое дело, уверенность в жизни, а вот ей еще полтора года корпить над книгами, и при том такое несчастье, что она женщина. Телегин, смеясь, ответил, «А меня ведь с завода выгнали». «Что вы говорите? Двадцать четыре часа, чтобы духу не было. Иначе зачем бы я на пароходе оказался? Вы разве не слышали, какие у нас дела творились?» «Нет, нет. Я тот дешево отделал сам, да». Он помолчал, положив локти на скатер. подите же, до чего у нас все делается глупо и бездарно, на редкость? И черт знает, какая слава у нас идет о русских! Обидно и совестно. Подумайте, талантливый народ...»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 «Представьте себе!» — Иван Ильич отодвинул стакан с вином и закурил. Ему, видимо, было неприятно рассказывать что дальнейшее. «Ну, да что вспоминать? Думать надо, что и у нас когда-нибудь хорошо будет, не хуже, чем у людей». Весь этот день Даша и Иван Ильич провели на палубе. Постороннему наблюдателю показалось бы, что они говорят чепуху, но это происходило от того, что они разговаривали с шифром. Слова, самые обычные, таинственные и непонятные, получали двойной смысл. И когда Даша, указывая глазами на пухленькую барышню с удивленно круглыми глазами и с отдувающимся за ее спиной розовым лиловым шарфом и на сосредоточенно шагающего рядом с ней второго помощника капитана, говорила «Смотрите, Ван Ильич, мне кажется, дело идет на лад». Нужно было понимать, если бы у нас с вами что-нибудь случилось, было бы совсем не так.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 Но раздумывала, солнце грело колени, ветер касался щеки, плечей, шеи, словно круглыми и ласковыми пальцами. Хлопающий флаг на носу веречная решетка борта, серый блестящий пол. Все это вместе с ней Иван Ильичу медленно плыла между облаками, мимо невысоких и кротких берегов. Даже думала, нет, расскажу ему завтра. Пойдет дождик, тогда расскажу.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 В первом часу ночи Даша до того сразу и сладко захотела спать, что едва дошла до каюты и, прощаясь дуряк, сказала, зевая, прощайте, смотрите, присматривайте за шулером-то. Иван Ильич сейчас же пошел в рубку первого класса, где ректор, страдающий бессонницей, читал «Счинение дюма отца»,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 и сказал глухим голосом, — не знаю, как вы взглянете на мой поступок, но я намеренно не вылез в кинишме. — Как я посмотрю на ваш поступок? — Ну, этого я не скажу. даже засмеялась, и неожиданно, так что Иван Ильича снова на весь день сильнее вчерашнего пошла кружиться голова, положила ему в ладонь свою руку, просто и нежно.